Семьдесят четыре. На следующий день я ушел рано. Вернувшись около двух, обнаружил под дверью записку от Кэмп. Заходил какой-то Янки, говорит, ты ему срочно нужен. В четыре будет тут. Я спустился к ней. Она большим пальцем размазывала поверх грязных, янтарно-черных риполиновых пятен жирных червяков зеленого хрома. Риполин – фирменное название бытового красителя. Вмешиваться в творческий процесс обычно воспрещалось. Что за тип? Сказал ему надо с тобой поговорить. О чем? Собирается в Грецию? Отступил назад, критически изучая свою мазню во рту Папиросы. Туда, где ты работал, по-моему. Как же он меня разыскал? А я откудъ знаю? Я перечитал записку. Какой он из себя? Боже, да потерпит и час другой. Повернулся ко мне. Не мельчишь и. Он явился без пяти четыре. Тоща верзилась с типичной американской стрижкой. В очках, на пару лет младше меня. Приятное лицо, улыбка, само обаяние. Свежий, зелёный, как салатный лист. Протянул руку. «Джон Брикс!» «Привет!» «Николас Эрфи, это вы?» «Я правильно произношу?» «Это дама внизу?» Я впустил его. «Обстановочка тут подгуляла. Так уютно!» Он наглядывался, ища нужное слово. Атмосфера. Мы двинулись наверх. Не ожидал, что они возьмут американца. Взяли. Понимаете, ну на крите неспокойно. Вот оно что. Я два семестра учился в лондонском университете и все пытался устроить себе годик в Греции перед тем, как отправиться домой. Вы не представляете, как я рад. Мы замешкались на лестничной площадке. Он заглянул в дверь к швейям. Кто-то из них присвистнул. Он помахал им рукой. Какая прелесть! Настоящий Томас Гуд! Как вы нашли эту работу? В Times Educational Supplement. Привычные названия английских учреждений он произносил неуверенным тоном, словно полагал, что я о них впервые слышу. Мы вошли в квартиру. Я закрыл дверь. А мне казалось, британский совет теперь не занимается вербовкой. Разве? Видимо, под комиссией решилось, что раз мистер Кончес все равно здесь, он может за одно со мной побеседовать. В комнате он подошел к окну и залюбовался унылой Шарлотт-стрит. Потрясающе, знаете, я просто влюблен в ваш город. Я предложил ему кресло поприличнее. Так это мистер Кончес дал вам мой адрес? Конечно. Что-нибудь не так? Нет, все в порядке. Я сел у окна. Он рассказывал обо мне. Он поднял руку, будто успокаивая. Ну да, он, то есть я понимаю, он говорил. Учителя просто погрязли в интригах. Чувствую, вы имели несчастье. Он не закончил фразу. Вам до сих пор неприятно об этом вспоминать? Я пожал плечами. Греция есть Греция. Уверен, они уже потирают руки при мысли, что к ним едет настоящий американец. Непременно потирают. Он покачал головой, убежденный, что втянуть настоящего американца в ливантийскую школьную интригу просто невозможно. Когда вы видели Скончусом? Спросил я. Три недели назад, когда он был тут. Я бы раньше к вам зашел, но он потерял адрес. Прислал уже из Греции, только утром. Только утром? Мгм. Телеграммы? Усмехнулся. Я тоже удивился. Думал, он и забыл об этом. А вы, вы с ним близко знакомы? Ну, встречались несколько раз. Я так и не понял, какой пост он занимает в педкомиссии. По его словам, никакого, просто содействует им. Господи, как же вертуозно он владеет английским. Не говорите. Мы приглядывались друг к другу. Он сидел с беззаботным видом, в котором угадывалась не природная, а не принужденность, а тренировка, чтение книг типа, как разговаривать с незнакомыми. Чувствовалось, что все в жизни ему удается, но завидовать его чистоте, восторженности, энергии. «Было совестно». Я напряженно размышлял. Мысль о том, что его появление совпало с моим звонком в Матчхедом случайно, казалась столь абсурдной, что я готов был поверить в его неведение. С другой стороны, из нашего телефонного разговора госпожа Десейта смогла заключить, что я сменил гнев на милость. В самое время аккуратно проверить, насколько мои намерения искренни. Он сказал о Телеграме. Еще один довод в его пользу. «И хотя я знал, что выбор объекта производится на основе случайностей, может быть, кончис по какой-то причине, подведя итоги последнего лета, решил приготовить себе кролика заблаговременно. Глядя на бесхитростного, ничего не подозревающего Брикса, я начал понимать Митфорда, его злобное ликование. В данном случае оно осложнялось злорадством европейца при виде американца воображала, которого вот-вот окоротят. И еще... «Человеколюбивым нежеланием, я не признался бы в нем ни Кончису, ни Лилии де Сейтос, портить ему удовольствие. Они, конечно, понимают, если Брикс не лжет, что я могу все ему рассказать, но они понимают также, что мне известно, чего это будет стоить. Для них это значило бы, что я так ничего и не усвоил, а, следовательно, не заслуживаю снисхождения». Опасная игра. Что я выберу? Сладкую месть или дарованное блаженство? Мне снова сунули в руку плеть, и я снова не решался размахнуться и ударить.